Глава 37. После ужина Амус сидел в своем номере, таращась в стену. О деле в настоящий момент он не думал. Он думал о письме, полученном из Института когнитивных способностей в Чикаго. «Дорогой мистер Деккер, последнее сканирование вашего мозга показало различные аномалии, требующие дальнейшего тестирования и мониторинга. По предварительным данным, наблюдается наличие новых лезий и представляется, что ранее незатронутые участки вашего головного мозга подвергаются риску преобразования таким образом. Лезия. Повреждение или расстройство в работе ткани организма. Здесь Деккер перестал думать о том, что говорится в письме. Лезии. Ранее не затронуты. Аномалии, преобразование таким образом. Ни единого просвета. Да плюс факт, что четверо из тех, с кем вместе или против кого Декер играл в колледже, а затем в НФЛ, скончались прежде времени за последние три года. Один от бас или болезни Лу Геррига, другой от сердечного приступа а третий – от инсульта из-за диабета второго типа. Болезнь Лу боковой амиотрофический склероз, более известный в России как болезнь Шарко. А четвертый покончил с собой, пожертвовав свой мозг Центру хронической травматической энцефалопатии Бостонского университета для дальнейшего изучения, был ли он болен. И был. «Реалистически, сколько у меня в запасе времени?» Разумеется, в профи я играл недолго, но играл в футбол немало, а удар, который я тогда схлопотал, наверное, причинил мне такой же ущерб, как пять лет в НФЛ. Амас окинул взглядом тесные пределы комнатушки. «И вот так я хочу провести остаток отмеренного срока?» но притом он понимал, что не может сию же минуту принять никаких судьбоносных решений. Так что улегся в постель и подумал о деле. Оно повергает в недоумение, как и все дела. Но это дело отличается тем, что чем глубже в него погружаешься, тем больше недоумения оно вызывает. Даже то, что кажется уже разгаданным, А именно, что Каменз и Дреймонд состояли в интимных отношениях, и что речь идет о двух несвязанных между собой убийствах, совершенных в одном и том же доме и разнесенных лишь на считанные минуты, становится все более непостижимым по мере того, как углубляешься. Иностранная валюта в рту Дреймонта вроде бы имеет отношение к Канаку Роу, или хотя бы к семейству Роу. Казимира считает, что она напрямую связана с исчезновением ее отца и, по-видимому, его кончиной три года назад. Но доказательствами, что это так, Деккер не располагает. Если у Роу были враги в стране, ныне ставшей Словакией, не вернулись ли убийцы или убийцы Алана Дреймонта туда? Если так, призвать их к ответу вряд ли светит. Опять же, убийство Джулии Каминс. В отличие от Дреймонта, тут дело личное. Множество ножевых ударов свидетельствуют об изступлении, подпитываемом ненавистью. Не стоял ли за убийством женщины Барри Дэвидсон, бывший муж, по всем отзывам, в том числе, вероятно, и собственным, до сих пор влюбленный в Каминс? Проблема в том, что его алиби почти нерушимо. А если Дэвидсон нанял убийцу, разве сподобился бы исполнительно такое неистовое нападение на женщину? При близком контакте остается ДНК и прочие криминалистические маркеры. Бессмыслица какая-то. Но если Дэвидсон из подозреваемых исключается, тогда кто? Виделась ли Камин с кем-то еще? Сомнительно, чтобы Алан Дреймонд был единственным романтическим интересом Каменс с поры ее развода уже не один год назад. Молодая, привлекательная, федеральный судья, богатая, очень недурной улов для кого-то. Надо сделать еще заход и на Дорис Клайн, и на Майю Перлман, поспрашивать, не знают ли они о каких-нибудь других романтических встречах или о том, кого покойница отвергла или бросила. Декер посмотрел на часы. Уже поздно, но Клайн может быть еще на ногах. Не исключено, что и Майя Перлман, несмотря на свои разъезды и сокрушительные новости о смерти подруги, во всяком случае попытаться стоит. Уайтамус Амус решил не дергать. Та упоминала, что собирается нынче вечером помочь детям с домашним заданием, связавшись с ними по Зуму. Покинув отель, он поехал в закрытый поселок. Пришлось предъявить охране документы перед видеокамерой, и его впустили. Доехав до дома Каминс, Декер припарковался на дорожке. Полицейские окончательно удалились, но официально место преступления еще не открыли. Надо полагать, рано или поздно Дэвидсон, как душеприказчик и доверительный управляющий имуществом жены, должен будет прийти и решить, что делать с этим предметом недвижимости и его движимым содержимым. Вряд ли Тайлер захочет оставить себе дом, где так жестоко убили его мать. Огни в домах и Клайн, и Перлманов горели. Деккер решил сперва попытать судьбу у Клайн. Постучал в дверь, но ответа не дождался. Заглянул через боковые створки, но никакого движения не заметил. Ее машина стоит на дорожке. Неужто валяется пьяная? Не видя причины вламываться в дом силой, Деккер направился к дому Перлманов и постучал. Прошла добрая минута, прежде чем женский голос осведомился. «Кто там?» «Амус Дэкер, ФБР. Уделить мне минутку?» «Уже очень поздно». «Много времени это не отнимет, а мы прилагаем все усилия, чтобы выяснить, кто убил вашу подругу. Тут чем быстрее, тем лучше». Пожалуй, капелька чувства вины может открыть море возможностей. Хорошо. Открывшая дверь Майя Перлман, одетая в серые слаксы, голубую блузку и сандалии, жестом пригласила его войти и закрыла дверь. Они сели в гостиной со стенами такого же цвета, как ее слаксы. Ваш муж здесь? Спит. Поездка отняла у нас немало сил, а он порядком старше меня. Второй брак. — добавила она в качестве объяснения, хотя Деккер о нем и не просил. — Так что же вам надо? — Вы не знаете, встречалась ли судья Камен с кем-нибудь? — Встречалась с кем-нибудь э, в смысле свиданий? — Да. Откинувшись на спинку кресла, Майя спустила долгий вздох. После развода Джулия как бы спряталась в свою скорлупу. Последние годы у них с Барри не ладилось, сплошные ссоры да споры. Она пыталась наладить отношения, искренне пыталась, но Барри переживал что-то вроде кризиса среднего возраста, вообразив, что ему снова двадцать. Едва Джулия вступила на пост, как всплыл крупный вопрос с налогами, потому что Барри совершил нечто, если и не уголовное, то на грани. И тогда Джулия не выдержала. «Да, я слышал все это от других. А после того, как она малость вышла из своей скорлупы...» «Я знаю, что она пользовалась одним из этих приложений для онлайн-знакомств. Несколько раз ходила на свидание оттуда. Ни одно не заладилось, во всяком случае, насколько мне известно». «Я уверен, что она вызывала интересы здесь». «Казалось бы...» Но изрядное большинство пожилых мужчин любят быть в центре внимания и предпочитают быть денежными мешками. И то, что она судья, только усугубляло дело. А еще они любят вести себя по-царски. Что же до тех, на кого это не распространяется, так у них было своих проблем не в проворот. Пытались ее соблазнить, чтобы запустить руку в ее кубышку. Именно. «Тогда, может быть, какой-нибудь случайный знакомый, который ей понравился. Или тот, с кем она столкнулась, перерос в источник проблем». Перлман взволнованно подалась вперед. «Вы имеете в виду проблем достаточно крупных, чтобы убить ее?» «В этом преступлении есть признаки страсти, ярости». С таким обычно не сталкиваешься, когда кто-то просто пытается кого-то ограбить. И подделать такое трудно, потому что... Ну, как поступить с камень с подобным образом? Для этого надо просто-таки чертовски разозлиться». Содрогнувшись, Перлман снова утонула в подушках кресла. «Джулия говорила мне об одном прошлом знакомом. Я имею в виду прошлое до ее переезда сюда. — А ком? — А ком-то из Нью-Йорка. Этот человек перебрался сюда, когда Джулия была еще замужем. Когда она развелась, некоторое время они были вместе. Ненадолго, но... — Но что? — Ну, Джулия расстраивалась, когда речь заходила об этом. Говорила, что он оказался очень своевластным. «Вы знаете, как его зовут?» «В том-то и дело, что не знаю. Она почему-то не говорила об этом, как ни странно. Рассказывала лишь в общих чертах. А потом все закончилось, и я больше об этом не спрашивала». «А знаете, кто может его знать?» «Дорис может. Они с Джулией были очень близки. Ближе, чем мы с Джулией. Во всяком случае, в последнее время». Может, потому что я замужем, а они обе в разводе? — Ладно. Следующий вопрос. Вы знакомы с секретарем судьи Петти Келли? — Хм, только шапочно. Я ни разу не выступал перед Джулией, по очевидным причинам. А что? — Просто надо было спросить. — Не верится, что все это случилось, — она тряхнула головой. Будто кошмар, от которого невозможно проснуться. Итак, Аллен Дреймонд, помните, чтобы он вас охранял? Полагаю, да, охранял. Мне требуется найти нечто более определенное, чем это. Вы смогли бы найти эти электронные письма из гаммы с перечнем сотрудников Службы Безопасности? Да, я могу переслать их вам. Деккер назвал ей свой электронный адрес. «Спасибо. Это позволит установить, охранял вас Дреймонд или нет». «Что-нибудь еще? «Не сию минуту. Вы двое еще побудете в городе?» «Планировали. Но после убийства по соседству...» «Ну что ж, если решить куда-нибудь отправиться, не дадите ли прежде знать мне?» «Зачем? Погодите минуточку, мы часом не подозреваемые, а?» «Мы навели справки в авиакомпаниях. Они подтвердили, что вы вылетели в Нью-Йорк и вернулись после убийств». «Мы навещали моих взрослых детей от первого брака. Оба живут там. Они определенно могут подтвердить, что мы провели в Нью-Йорке всю неделю». «Ладно». «Но мне, может, понадобиться задать вам еще несколько вопросов». «Ну, для такого ведь у нас есть это?» Она приподняла телефон. «С его помощью вы можете связаться со мной практически в любом уголке Земли». И встала. «Доброй ночи, агент Деккер».